Я мог видеть в вышине тёмную деревянную церковку, наивно глядевшую на меня из-за зелёных деревьев с высокой кручи. Вправо от меня стоял какой-то незнакомый шалаш, влево серый неуклюжий столб с широкую дощатую крышей, с кружкой из доской, на которой было написано: Пожертвуйте проходящие на коло коло Господне.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 Ночь я простоял всю на ногах, сжатый в густой толпе у старой часовни. Мне вспомнились утомлённые лица миссионера и двух священников, кучи книг на аналое, огни воск rowских свечей, при помощи которых споривши разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах, возбуждённые лица раскольников и церковных встречавших многоголосым говором каждое удачное возражение. Вспомнила старые часовни с раскрытыми дверями, в которые виднелись жёлтые огоньки у икон, между тем, как по синему небу ясная луна тихо плыла и над часовней, и над тёмными, спокойно шептавшимися деревьями. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и усталы, с головой отяжелевшей от бесплодности схоластики этих споров. С сердцем сжимавшимся от безочётной тоски и разочарования, поплёлся по левым дорогам по направлению к синей полосе приветлужских лесов. вслед за вереницей расходившихся богомольцев. тяжёлое и нерадостное впечатление вносил я от берегов святого озера, от невидимого, но страстно вздыкаемого народом града. Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей лампадки, провёл я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-то читает мерным голосом заупокойной молитвы над заснувшей навеки народною мыслью. Солнце встало уже над лесами и водами Ветлуги, когда я, проходя около 15 вёрст лесными тропами, вышел к реке.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 Резвые струи бежали, толкались, кружились, свёртывались воронками, развивались опять и опять бежали дальше. А чего по всей реке в перегонки неслись клочья желтовато-белой пены. По берегам зелёный лопух, схваченный водой, утянувшийся из неё тревожно размахивая непотонувшими ещё верхушками, Между тем, как в нескольких шагах на большое углубление и лопух и мать-мачеха и вся зелёная братья стояли уже безропотно и тихо. Молодой ивняк с зелёными наившими ветвями вздрагивал от ударов зыби. На том берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубничок и вётлы. За ними тёмные ели рисовали зубчатую чертой. Дали высились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 Говорит сидящий у шалаша на скамеечке мужик средних лет. И звуки его голоса тоже мне как-то приятно знакомы. Голос басистый, грудной, немного осипший, будто сильного похмелья. Но в нем слышатся ноты такие же непосредственные и наивные, как и эта церковь, и этот столб, и на столбе надпись.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 На босу ногу надеты старые отопки, лицо моложавое, почти без бороды и усов, с выразительными чертами, на которых очень ясно выделяется особая ветлушская складка. А теперь, кроме того, видна сосредоточенная угрюмость добродушного, но душевно угнетенного человека. «Унесет у меня лодку-ти», — говорит он, не двигаясь и взглядом, знатока изучая положение дела.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 А вечер еще, Гликсия, а дальше Москова была в Адате. Погляди за ночь его еще на дело, от беды озорная речушка. Это учнет играть и учнет играть, братец ты мой. Тю-ли-ли-шай! Звенит и обрывается на том берегу голос путника.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 Иванка. Иванка светловолосый парнишка лет 10 копает червей под крутой ярой и так же мало обращает внимания на зов отца, как тот на вопли мужика с того берега. В это время по крутой тропинке от церкви спускается баба с ребёнком на руках. Ребёнок кричит, завёрнутый с головой в тряпки. Другой, девочка лет 5, бежит рядом, хватаясь за платье.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 Что тебе, бабе, нужно, спрашивает Тюля. Чайно, спрашивает ещё. Ладку давай. Чай через рек ходут, ты нет у мне? А то не стал бы с тобой спутником и баять. Ну-но, с негодованием возражает перевозчик. Что ты какая сильна пришла, разговариваешь. А что ж мне не разговаривать? Залил шарыти. Что только мир смотрит пьянь с те наши, давно б тебя Негде бы я навоз с перевозу шугнуть надо. Давай, слышь, лодку тебе. Лодку. Эван парень тебе перемахнёт. Иванк, айванк, слышь? Иванк! Вот я вот и сейчас вицы его под лицо вытянул. Слышь, проходящий. Тёлин поворачивается ко мне. Ну-к ты мне, проходящий, вид сюда, хорошую.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 говорит Иванка, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности вести бабу. Слышу. Давно уж зеват, спокойно констатирует Тюлен. Сговорись, таможте ещё и не надо ему, может, ещё и не поедет. А чего бы такое голову ломит? обращается она опять ко мне тоном самого трогательного доверия. Угадать причина не трудно. От бедняги Тюлина водка несёт точно и полуштофа и даже до меня то и дело доносится острой струйки перегара, смешиваясь с запахом реки и береговой зелени. "Как бы выпил я", говорит Тёлин в раздумье. "А то не пий". Голова его опускается ещё ниже. "Давно не пил. Положим, ну, вчера выпил". И опять Тёлин погружается в глубокое раздумье. "Как бы много". Положим,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 Голубые, выцветшие, как и утёлино глаза, на голове грешневик, а на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка. Страдаешь? спрашивает он у переводчика с улыбкой почти сатирическую. Голу, брать всё разломило. И от чего бы? Винище поменьше пей. Разве либо от этого? А вот и проходящий тоже бает. А лодка у тебя, гляди, унесет. Как не унести? Просто-таки и унесет. Оба смотрят некоторое время, как вздрагивает точно в агонии опрокинутая лодка. Давай по ромж, то ли, ехать надо. Да тебе надо еще ехать-то. Чаев красиво пьянствовать. А ты уже накрасился. Вы, пет, там голову всё разломил, и беды. А ты, маш, лучше не езди, чудак. Что у меня дочка там выедена, звалик к празднику, и баба со мной. Ну, баб так стал быть не миновать ехать, видны их шестов нет. Как нет? Что, хлопаешь зря? Эвен шестити, короткие. Двадцати четвертей надо. Чайть. Э, видишь?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 Ну, я под лица вицы вытяну, опять произносит Тюлен, делая новый опыт примерно восставания. Проходящий: "Дай-ка ты мне вицу". Иванка с громким гнусавым рёвом смеётся с места и бежит трусцой на гору к селу. "Не донесёт", говорит мужик. "Тяжело и ведь, подтверждает Тюлен. А ты б добежал хоть встречте?" — советует мужик глядь на усилия муравья и ванка, появляющегося наверху у гора с длинными шестами. — И то хотел сказать тебе. Да — Да беги-кась! Оба сидят и глядят. — Евстигней! — Лешай! — слышится с той стороны пронзительный и желчный бабий голос. — Баба кричит, — говорит мужик с некоторым беспокойством. — Да? Чёлин сохраняет равнодушие, баб далеко. А как у меня Мерен сорвётся до да мальчонку с бабой уживёт, говорит ей все гней. Оризволушить-то. Беды. Ну так очень просто может ушибить. Да ты послушай того назад бы. Что тебе ехать-то, как онадобность? Ах, чудак, да не что не видишь с бабой собрался. Как можно что не ехать?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 Вадик, хнесь с лео ото борту не маячит. Ну, то ты и ну. Мужик ожесточённо сунул свой шест и чуть не был тыхнулся в воду. Его чегинь тоже не достал до дна. И встряг ней остановился и сказал выразительно: "Подлец ты, тюлень. Сам такой. По что лайшься? За что тебе деньги плачены, подлая фигура? Поговори. По что длинных шестов не завёл? Заведённы? Да что нету их? Дома нешто?"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 То есть, не доставая дна, тёлен не обращая внимания на причитания и встегней серьёзно смотрит на реку. Для него опасность всех больше, потому что придётся непременно подмывать паром против течения. Он, видимо, подтянулся, и его взгляд становится разумнее, твёрже. Иванка, держи по плёсу, командует он сыну. Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ. Садись в греби, я встегней. «Да у тебя еще есть ли гребета?» — сомневается тот. «Поговори со мной!» На это трослова тюлина звучат так твердо, что Евстигней покорно ползет с помоста и прилаживается к веслам, которые оказываются лежащими на дне. «Проходящий, лезь и ты в ту же фигуру!» «Я сажусь в ту же фигуру, то есть прилаживаясь к правому веслу, так же, как и в стегнею левого». Команда нашего судна таким образом готова. Иван, на лице которого совершенно исчезло выражение, несколько гнусавой безопасности, смотрит на отца за искрившимися внимательными глазами. Тёлин суёт шест в воду и ободряет сына: "Держи, Иванка, не зевай, маตรี". На моё предложение заменить мальчика у руля он совершенно не обращает внимания, очевидно, они полагаются друг на друга. Паром начинает как-то вздрагивать, вдруг шест Тёли накасается дна.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 Глаза Иванка сверкают от восторга, и в стегне смотрят на Тюлина с видимым уважением. «Эх, парень!» — говорит он, мотая головой, — «кабы на тебя, да не винище цены бы не было, винище тебя обманывают». Но глаза Тюлина опять потухли, весь он размяк. «Греби, греби, загребывай, проходящий поглубже, не спи!» — говорит он лениво. А сам взяла тычет шестом с расстановкой и с прежним унылоапатичным видом. По ходу парома мы чувствуем, что теперь его шест мало помогает нашим вёслам. Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью. Около 2 часов поднимались мы всё-таки к верху. А если бы Тюлин не воспользовался последним огрудком, парому несло бы на узкий прямой плес.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 С радостным изумлением отвечает тот. Баба сидит, как изваяние. Ну, не домывает итюрин, а я думал, беспременно бы ей надо сломаться. И то, видишь, какая крутаярина. Что ино? Самая так как круча, что ей бы сломаться надо. Эх, от чёлки-то опять никто не отвязал, кончает Тюрин, стоя уже унылый и коризный Елени выступает на берег, чтобы отвязать чалки. Ну, за грёбовой проходящей за грёбовой, не спи. Через полчаса тяжёлые работы вёслами, криков, навались, ложись в перевал и крепи. Мы наконец подходим к шелошу. С меня пот льёт от непривычки градом. Проси Сёлин косушку, говорит полушутя и встегней. Но Чёулен видимо не расположен к шуткам. Долговременное пребывание на берегу безлюдной реки, продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся тяжёлой похмельной хвористи всё это очевидно располагает к серьёзному взгляду на вещи. Поэтому он уставился в меня своими тусклыми глазами, в которых начинает медленно проблёскивать что-то вроде глубокого размышления, и сказал радушно: "Причалим, поднесу" И ни одно слышь поднесу, добавляет он, конфиденциально понижая голос, причём в лице его ящственно приступает если неудовольствие, то во всяком случае мгновенное забвение тяжёлых похмельных страданий. А с горы по неудобной дороге уже сползают два воза, едут. Скорбно говорит перевозчик. Да ещё, может быть, не поедут, утешаю я. Может быть,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 С надписью на столбе совсем этой наивной ветлужской природой, которая всё улыбается мне своей милой, простодушной и как будто давно знакомой улыбкой. Как бы то ни было, но на моё насмешливое замечание Тюрин отвечает совершенно серьёзно: "Я же лебестовору само собой обождут, не уж-то повезу". Голову аж разломила. Глава шестая. Перехода всё нет. Говорят, за час до прихода он будет ещё кричать где-то на одной из вышележащих пристаней, но когда часа через 3, пошатавшись по селу и напившись чая, я подхожу опять к берегу, а перехода ничего неизвестно. Река продолжает играть и даже разыгралась совсем не на шутку. Тёлень тащится к своему шалашу, По колене в воде, лениво шлёпая босыми ногами по зелёной потопшей траве, он весь мокрый, широкие штаны липнут к его ногам, мичей идти. Сзади почалки тащится за тюленом, давешняя старая лодка, которая, согласно предсказанию знатока-перевозчика, унесло таки течением. Что, тюлен здоров ли? Слава богу. Не крепко что это? Давай на ту сторону поедем. Зачем? Вишь, склёка вышла. Платы и Вахин с кирика размётывать хочет. Тебе-то что же? Разве забота? А гляди-ка, Ивахин четвертуху волокёт. Да что, четвертуха, тот брат и полуведром поступишься. Гиберегу торопливой походкой приближался со стороны села мужчина лет 45 в костюме деревенского торговца с острыми беспокойными глазами. Ветер развивал полы его чуйки. В руке сверкали посудинс с водкой. Подъйдя к нам, он прямо обратился к Цюлю: "Ну что? Приплёскиват?" "Беды", ответил Цюльин. "Чай сам видишь. А оплатишки у меня, поняла уж?" Подхватывает: "Да ещё не под силу". Огляди, поднимет. "Лодку у меня дави слизнула, в сил, в сил бегом догнал за перелеском". «Ну, то-то!» — видишь, вымок весь до нитки. «Ах ты!» — отчаянно сказал купец, ударив себя по бедру свободной рукой. «Не оглянешься, платы у меня размечат. Что убытку?» «Ну и, подлец, народ у нас живет!» — обратился он ко мне. «Чего б я напрасно лаял православных!» «Заступился за своих тюлин. Ча у вас? Ряда была!» «Была! На песок возить? То-то на песок. «Ну-ка, на песке и есть, не в другом месте. Да ведь под лицевые этки река песок-то уж покрывает!» «Как не покрыть? Покроет. К утру, что есть, следу не оставит. Вот видишь, а им бы под лицом только песни горланить, и шаррут. Им горюшкам мало, что хозяину убыток». Оба смолкли. С того берега, с вырубки, от нового домика неслись нестройные песни.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 Река прибывала, и Вахен струсил. Кинувшись в село, он наскоро добыл четверть и поклонился Артель. Он не ставил при этом никаких условий, не упоминал о платах, а только кланялся и умолял, чтобы Артель не помнила на нём своей обиды, и согласилась испить дорогую. "Да ты такой секой не финте", говорили артельщики. "Не заманишь, не за 100 рубл. не полезем в реку". Пущай на маучку призвиц до да поиграть на своей вольшке. Пущай покидает брёвнушки, пущай поразмечет. Поди к собирай. Но четверыш всё-таки выпили и завели песни. Голоса неслись из зареки нестройные, дикие, разудалы, и к ним примешивался плеск и говор буйной реки. Важно поют, сказал Тёлин с восторгом и завистью.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 Скорей Вахин на пять стрелой летел к нашему берегу и опять устремился с новой посудиной на ту сторону. Лицо у него было злое, но всё-таки в глазах проглядывала радость. К закату солнца вся артель убилась за ивахинскими платами. Под звуки унылой дубинушки брёвна выкатывали на берег и руками втаскивали на подъёмы. Скоро весь ивахинский лес выиселся в клади на Крутаяре.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 — Пожалуй, что и Парфен. Опять помогаю я медленному процессу. — Ну, во приближении к истине. — Беспременно, Парфен. Такой, скажу тебе, вредный мужичишка. Завсегда нервит, как бы не будь человека испортить. Вопрос оказался достаточно разъясненным. Мне, правда, очень хотелось еще раз узнать, каким образом гнев артели так неожиданно изменил свое направление, и артельная гроза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 На мировую, значит, и тюлень с удивительной живостью кинулся к берегу, связав за чем-то две лодки носк к корме, он сел в переднюю и быстро отпихнулся от берега, не оставив на этой стороне ни одной. Глава 7. Я понял эту невинную хитрость, когда услышал в сумерках скрип воза Сижавшего с горы, возни теропливо подъехал к реке. Лошадь фыркнула несколько раз и, откинув уши, уставилась с удивлённым видом на изменившуюся до неузнаваемости смиренницу ветлугу. От воза отделился мужик, подошёл к самой воде, посмотрел, почесался и обратился ко мне. Перевозчик, дядя. Вон? Он указал я на светлую полоску.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 Было как-то даже странно это спокойствие воздуха наряду с старопливым и бойным движением на реке, которое всё продолжало приплескивать. С того берега всё неслись песни, и мне казалось, что я различаю фисту лютюню в общей разноголосице. На одном из недальних холмов один за другим вспыхивали огни соседской деревеньки. Днём я не замечал её. Так, её серые избы и тёмные крыши сливались с общими тонами пейзажа. Теперь она выступила красивой стайкой огонёков на тёмной верхушке холма, и кое-где четыхугольники крыш вырезались в синеве неба. Это деревня Соловьихо. Мой новый знакомый отнюдь не делать рассказал мне некоторые небезынтересные черты жизни её обитателей. Народ в Солобихе живёт предприимчивый и гордый. В окрестностях Соловьихинцы славут варешками. Случилось моему новому знакомому остановиться в селе Благовещение у дьичка. Дел был зимой к вечеру. Сидян за столом, вдруг кто-то стук-стук в оконце. Выглянул дьичок, стоит за окном Иван Семёнов, сосед старячок и на ночлег просится. Да чтот, чай тебе до дому всего с версту.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 Ну, разумеется, не хочет. Они не неволят отдать только им Катеньку. Он он даёт, делать нечего. Они опять: "Хочешь впролуп? Не желаю браться. Так никому гляди не бай. Не скажешь, что ли?" "Не скажу". "Заклинись, чтоб мне", говорит. "На семь месяц провалить, сколько скажу единой душе". "Я не говорю". Сколько раз это киволовили. Надоело ему, перестал вечером мимо славий ходить. Особенно когда выпив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 и такую простодушную уверенность в возможности провалиться на семь месте в случае нарушения клятвы. Мой новый знакомый, сам Витлугай, уверял, что другой этойкой деревни нет нигде больше по всей реке. В Марийне промышляли года 3 назад красноярками. Ну, фальшивыми денежными бумажками. Ну, это дел другое. А положите в незапертый избе деньги и уходите на сутки, и кто не тронет. Как же всё-таки соловехинцы. Такое у них позвольте сказать обычай. Ну где ещё думалось, меня опять найдёт такая терпимость к чужим обычаям. Я гоньки соловьихи мигали мне приветливой простодушно. Нигде, нигде. Вот и утёлина, сказал я улыбаясь, тоже обычны. Верно, подлец, мужичок будь он проклят. А и то Нан сказать дел своё знает. Вот пойдёт осень или опять весна, тот он себя покажет. Другому бы ни за что в водополь с перевозом не управится. Для этого случая больше и держим. Мир без седи, милости просим.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 Ну вот, куда вольнь. Отклик покатился по реке, будто подхваченный быстрым течением. Игривая река, казалось, несёт его с собой, перекидывая с одной стороны на другую, меж заснувшими в мгле берегами. Отголоски убегали куда-то в вечернюю дали, замирали тихо, задумчиво, даже грустно. Так грустно, что прислушавшийся странник не решился в другой раз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 Что ни город, то говорят люди, норов, что ни деревня, то обычай. Соловьехинцы я вот рассказывал, любят так, чтоб чужое взять. А уж песоченцы те своё беречь мастера. Это годов, может, 5 назад, пошли семеро песоченцев в село Благовещене железо чинить.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 Кошели к себе привяжем, Кабы желез не потопить. И то, мол, дело так и сделали. К реке шли, желез в руках несли, В лодку садиться, Давай на себя навязывать. Выехали на середину реки, Река-лодку-то и начни заливать. Лодки опрокинься, Ну, желез-то крепко к спинам привязано. Не потерялось. Так вместе с железом Хозяева к одной и пошли. Все семеро! Что, парень, Аль, неправду я баю. Пес оченец не возражал, и при свете огонька на всех трёх лицах моих собеседников лежала одна и та же добродушно насмешливая улыбка с особенною ветлужской складкой, живо напоминавшая мне Тюлина. Ну, а вы-то откуда? Спасил я уж старика, который видел меня на Лунди. А я, господин, сам по себе. Без родбы, еле مني бездомный человек солдатской кость. а всё-таки родом светлуги. с Светлуги к с неё, матушке. Не одну путину сгонял по ней с молоду, да и после царской службы вот уж пятнадцатый год околачиваюсь. Солдатского в этом старике было очень мало. Только разве некоторые спокойные уверенность встречи, да ещё старый засаленный картуз с какими-то едва заметными кантами и большим надорванным козырём. Из-под козыря глядели и искрились порой серо и серые глаза.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 Мы встречались с ним на озере. В разгар самого горячего спора на тему "стать им с разбойником, коль мипач с еретиком не общайся", когда обе стороны засыпали друг друга текстами и разными тонкостями надчетчетской диалектики, этот старичок с надорванным козырём и искрящимися глазами вынырнув внезапно в самой середине и спорцам всю беседу, рассказав очень просто: И без всяких текстов простой житейский случай рассказ произвёл на большинство сильное отрезвляющее впечатление ночотки отнеслись к нему с явным пренебрежением как бы то ни было беседа была решительно испорчена и толпа разошлась унося быть может не одно проснувшееся сомнение Помел тебя о разговор простареющий сказал мне с неудовольствием один из ночотчек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 Поштомому мужичонку, бездомнику, солдатской косточке. Как бы то ни было, мне казалось, что в рассказе ветлугая я слышал первое ещё на Светлояре живое слово. Теперь мы опять завели разговор на ту же тему о Люнди, о Светлояре и Китеже, а у реневцев среди многочисленных и разноверных групп собирающихся на Светлояре, приносящих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 Около Ауреневского дуба стоит тесная большая толпа. Меня поразили суровые, надменные лица этих ночотчиков. Тут были женщины в тёмных скитских платьях, какой-то очень длинный субъект с резкими чертами, молодой мальчишка с сумою нищего с лицом, покрытым оспой и лохматый уродливый они читали и пели по очереди однообразными гнусавыми голосами, совершенно притом не обращая внимания на всё окружающее, между тем как представители других толков охотно вступали в споры. Уренёвцы держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсем не отвечали. Казалось, для них во всём мире не существовало уже ничего заслуживающего хотя бы малейшего снисхождения, и вся святость Сосредоточивалось на этом небольшом островке, занятом их тесно сомкнутыми, стриженными игуменцами и оглашаемым их унылыми напевами. "Оченеш высоко сами себя держат", говорил Ефим. "Народ, нечего сказать про сужи, трезвы народ, а только нашему брату у них неловк. Почему это? Тоскливо. Наш веру, прямо сказать, много веселее". ответил Заифим, хозяин воза. Молчавший до сих пор песочник изпретик с этих словах улыбнулся, как-то радостно и сказал: "Бывало ведь я у них, бальным братс чудно. А что? Да так это нанялся я у них зимось к одному. Бруш вылезсу, вывелекчу. Приехали мы с молодым хозяином на моей лошадде ночью. На утро проснулся я, а темно ещё дело зимнее. — Гляжу, старуха светит, засвечает, Потом молиться хочет образам, Образать хорошие, крошеные. — Ну, думаю, и мне пора. Помолюсь, дай-ка, и я, да лошадь, пойду снаряжать. Лез тихонько с палати, стал за ей, Давай себе креститься, как тут она обернись. Увидела меня и руками замахала, Ты, говорит, что это делаешь? А что, мол, молиться было бы хотел? — Погоди, — говорит, — че годить?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 Давно уж это, сказал укладываясь солдат. Не со вчерашнего дни. Что недавно? Вот теперь чем молокана опять, ну, эти и на и статья другого рода. Спи ложись, пусто внебай. Но песочница, объятый размышлением о смешице, которая пошла по Святой Руси, долго ещё не мог улечься. Он сидел, ковыряя веткой в огне, и увидел, что я тоже не сплю, кивнул Лукау в сторону Ефима и произнёс: Особ статья, — говорит, — чего не особ статья? Сам с ними водится. Богам нашим молиться не стал, молоко по пятницам жрет. Сам видывал, а то бы и боять не надо. И он тоже стал прилаживаться на песочке. Глава восьмая Я поднялся и посмотрел кругом. Река скрылась в темной синеве вечера. Луна ещё не подымалась, звёзды тихо задумчиво мигали над ветлугой. Берега стояли в мглень ясной, таинственной, как будто прислушиваясь к немолчному шороху всё пребывающей реки. Поверхность её была темна, не видно было даже цветов, только кое-где мерцали, растягивались и точась исчезали на бегущих струях дрожащие отражения звёзд.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 Порой какой-нибудь дикий голосиный воносил шум удалее и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальных. Это уже улёкся рядом со спящими ветлугаями, любуясь звёздным небом, начинавшим загораться золотыми отблесками, поднявшимися за холмами луны. А с горы, тихо поскрипывая, спускался опять запоздалый воз.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 Начинало светать. Река туманилась. Наш костёр потух. В сумерках по берегу виднелись странные группы каких-то людей. Одни стояли вокруг нас, другие у самой воды кричали перевозчика. Не вдалеке стояла телега, запряжённая круглой сытой лошадью, спокойно ждавшего перевоза. Я тот чужу узнал у Ряневцев.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 И в свою очередь, глядели на новоприбывших не безробости. Мне почему-то вдруг вспомнились английские пуритане и индепенденты времён Кромвеля. Вероятно, эти святые также надменно смотрели на простодушных грешников в своей стране, хотя отвечали им такими же сконфуженными и безответными взглядами: "Эй вы, ветлугае, водохлёбы, где перевозчик? Перевоз, перевоз, перево!"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 Вели за чёлки лошадеи торопливо запрягали, боясь очевидно, что у реневцев не станут дожидаться, и они опять останутся на жертву тёлинского самовласти. Через полчаса нагруженный паром отвалил от берега. У потухшего костра мы остались вдвоём с Ефимом, который разгребал пальцами золу, чтобы закурить угольком на согрейку. А вы что ж, не переправились заодно?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 Солнце давно золотило верхушки приветлужских лесов, а я, бессонный, сидел на верхней палубе и любовался всё новыми и новыми уголками, которые с каждым поворотом щедро открывала красавица река, ещё окутанная кое-где синеватой мглой. И я думал: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 Откуда это чувство тяготы и разочарования с одной стороны и облегчения с другой? От чего оно меня? Тоже к книжного человека, от тех вей, таким холодом и отчуждённостью, а этот кажется таким близким и так хорошо знакомым, как будто в самом деле. Всё это уже было когда-то, но только не помню когда милый тюлин милые весёлые шаловливые взыгравшая ветлуга где же это и когда я видел вас раньше 1891 год